«Куда едешь?» — царевна спрашивает. «К батюшке служить еду», — отвечает царевич и на тетку о зорко смотрит. «Хорошо», — говорит царевна, хитро прищуривая глазок, маленький, алексеевский, м у ж и ч и т а к надо б н на о отцу-то угождать, то и богу приятно, а то на ко что выдумал, слышу, в м о н а х и какой из тебя бабника монах, да и что и толку в монастыре-то?» «Да вот, не знаю, угожу ли батюшке, — говорит царевич, — и руками бы развел да негде тесно в к о л е т ь Такая стать, убежал бы, да куда убежишь!» «Тебе от отца уйти некуда! — поджала губы царевна м а р ь Тебя отец везде сыщет. Ты вот матери писал почаще!» «Опасно! — ответил царевич и вытер слезу. «А что? — возразила царевна. Хоть бы и пострадать за матку, ведь мать не чужая. Да жива ли она? Жива, жива. Ты слушай, было ей видение, сказала тетка, И шепт ее слился с шептом дождя. Все, все говорят, Петербург-то не устоит, Быть ему пусту, и отец твой тогда мать к себе возьмет, После как петербургское смятение кончится. Верно, говорю, так и будет. н о когда ты о т ц а о пересидишь, чай, мать уважишь, к себе во дворец возьмешь, и об этом видении ей были, верно говорю, а это значит, надо тебе отца пережидать». р а д о с т н ы й вернулся царевич в карету. «Шутит, смеется, тетка ведь марит, царевна любимая, что говорила, а?» «Афросинья в сиреневом шушуне с белой выпушкой». Рыжая, большая, царевич голубит, вино наливает И со стаканом в руке, говорит царевич, Выкатив яростно большие глаза, Ах, кружит ему голову вино, д да о тетка! Буду я государем, буду я жить на Москве зимой, В Ярославле летом, Петербургу быть пусту, И кораблей держать не буду, А войск только разве для обороны? Не буду и войн ни с кем вести. Умрет батюшка, вот будет хорошо, а м е н ь ш к о г к черту. Дождь стучит по стеклам, то подкопыт по чужой дороге в разброд Ванькины смехотворные льстивые речи. А фросиньюшка, эх, хорошо, только вот батюшку как бы избыть».